солнце, заглушил двигатель и выключил массу. Мало ли что. Но тревога оказалась напрасной. Мои спутники, быстро справив нужду за колёсами, единогласно решили стоянку принести к реке. Покрутившись обратно, мы ещё минут тридцать тряслись в поисках удобного спуска к воде. Зато, найдя берег с невысоким обрывом и галечной отмелью, умылись ледяной водой. Она смыла пыль, немного освежила. Настроение поднялось. Разложив прямо на галечнике кусок брезента, наш поход Индастархан принялись за завтрак. Консервы в теклянных банках, тушенка, ветчина, солонина. Яйца вареные, пучок зеленого лука. Никогда не думал, что мне надоест мясо, но сейчас душу бы отдал за кусок свежего магазинного хлеба. Наши скудные запасы мухи берегли как зеницу ока. Урожай этого года, если он будет... «Целиком пойдёт на семена. Настоящий хлеб вдоволь, не раньше, чем через год-два. Тоска жала горло». «Сто грамм никто не догадался взять». Нарушил молчание Олег, разминая затёкшие плечи. Распитие не поощрялось, но самогон гнали из всего. Прокисшего варенья, сухофруктов, моркови, даже картофельных очистков. «НЗ только для протираний». Не глядя, ответил Леонид, отламывая кусок солонины. «Но я не буду». «Я тоже пас». Буркнул Андрей, ковыря вилкой в банке. Олег тяжело вздохнул, зная ответ, но всё же спросил, глядя на меня. «Ну а ты, Вась, составишь компанию?» Я уже открыл рот, чтобы отказаться, сославшись на руле и ответственность, когда за спиной Олега, высокая почти по пояс, сухой траве у кромки воды, что-то шевельнулось. Метров 5 6 не резко Плавно, как тень. «Ты чего, Вась?» Побледнел Олег, когда ей инстинктивно вскинул карабин, целясь за него. Его рука потянулась к своему автомату. Но понял он мгновенно. Целился я не в него. Зверь был почти на линии между нами. В высокой траве мелькнула огромная, угольно-чёрная кошачья морда. Глаза, два узких жёлтых серпа, смотрели прямо на нас. Без страха, с холодной оценкой. «Не шевелись». Прошипел я одними губами, поднимая приклад к плечу. Кто бы это ни был, он пришел не с миром. Адреналин ударил виски. Леонид рядом тоже увидел. Его рука рванулась к дробовику, лежавшему у сумок, но он не успевал. Щелчок предохранителя. Палец на спуске, выдох. Тра-та-та! Короткая очередь из АКМ разорвала тишину. Одновременно раздался оглушительный яростный рев. Звериный вопль боли и ярости. Что-то крупное и черное дернулось в траве. Черт! Вскочил Олег, автомат уже у плеча. Его лицо перекошено адреналином. «Кто там был?» «Не знаю!» Заорал я, оглушенный стрельбой и ревом. «Зверюга! Здоровенная!» Бах, бах, бах! Выстрелы Андрея. Он палил вдоль берега, в кусты. Бум! грохот от дробовика Леонида. Он стрелял меня за спину, в сторону холма. Хаос, крики, едкий запах пороха. Сзади, справа, еще движение в траве. Тени. Много теней. Не особенно понимая, что происходит, я знал одно. Отсюда надо валить. И вообще, зачем я их послушался? Хотел ведь на горе встать. Ни кустов тебе, ни травы. Если кто и захочет подойти, заверсту обнаружим, а тут... С одной мыслью к машине я рванул к вазу, стоявшему в 30 метрах. Не добежал и половины, как из зарослей у воды выскочили двое. Не кошки, твари. Крупнее волка, но меньше лосе. Мощные, приземистые, покрытые короткой лоснящейся черной шерстью. Головы, как у гиен но с короткими, загнутыми рожками у шеи, торчащими из пасти, как у саблесовых тигров, клыками, сантиметров по двадцать. Желтые глаза горели умным, хищным огнем. Они преградили путь рыча, низко прижимаясь к земле. Я бухнулся на одно колено, почти не целись. От бедра дал длинную очередь. Одна тварь свалилась с визгом, сраженная пулями в груди и в морду. Вторая метнулась не назад, а вперед. Молния проскочила мимо и юркнула под воз. Прямо под бензобак. Умно. Слишком умно для зверя. Переключившись на одиночное, я подбежал ближе. И снова упав на колено, попытался вызвать спрятавшуюся зверюгу, но под машиной уже никого не было. «В машину! Все в машину!» Орал я, вскакивая и бегом к зями. Леонид палил куда-то в сторону реки. Андрей и Олег отстреливались, отступая. Я влетел за руль. Масса, тумблер, стартер, рык мотора. такая заднюю, резко газую. Перед капотом появляются еще три черные тени. Торможу в сантиметре от обрыва. Двери захлопнулись. Зяма рванул вперед, подбрасывая нас на кочках. Я втопил педаль в пол, молясь, чтобы рессоры и сварные швы выдержали эту адскую треску. Звери не отставали. Черные тени легко скакали по степе рядом, пытаясь оттеснить, загнать куда-то. Их было много. Слишком много. Зачем мы им? Мысль билась в такт стуку клапанов. Как пища? Вряд ли. Всяких там зайчиков и олешек в этих степях достаточно и без нас. развлечение Азарт охоты? Так ведь мы уже убили их целую кучу. К чему им такая охота, после которой половина стаи минусуется? Или они не понимают ничего? Вот только уж больно глаза у них умные. Да и та особь, которой я чуть не подстрелил, она явно знала, что по машине палить я не стану, поэтому и спряталась не где-нибудь, а именно под ней. Причем держаться старалась за баком, словно понимая, что для нее это самое безопасное место. И сейчас я сначала то и не заметил, но как только отклонялся от нужного им курса, догоняли, заставляя менять направление движения. «Мы не добычи. Они нас гонят». Минут десять, судя по часам в кабине, кошаки несли за уазом и вдруг как-то резко отстали. в «Половину боезапаса по этим тварям выпустил! Чёрт бы их побрал!» Его пальцы, всё ещё дрожащие от адреналина, судорожно рылись в рюкзаке, нащупывая запасные патроны. Лицо было землистым, пот стекал по вискам, смешиваясь с пылью в грязные потёки. Я вспомнил, как дразнил его при сборах. «Ты что, на войну снаряжаешься?» Теперь его запасливость не казалась смешной. «Убил хоть кого-нибудь?» — спросил я, пытаясь одной рукой защелкнуть бронезаслонку на своей бойнице. Металл был горячим. Выбравшись на относительно ровный участок степи, я втопил педаль в пол. Вуаз, содрогаясь, всем корпусом рванул вперед. За спиной что-то тяжелое грохнуло. То ли канистра, то ли ящик какой-то. «Не знаю», — отозвался Леонид, встряхивая головой. вроде Стрелка спидометра доползла до шестидесяти. Машину трясло и бросало на кочках. Ресуры стонали под нагрузкой. Я снова помолился, чтобы они не лопнули. Хоть бы не догнали. «Я одну точно уложил!» Прокричал со второго ряда Андрей, перекрикивая рёв мотора и лязг железа. Он ловко сменил магазин своей сайги Его движения были резкими, отточенными. «Сам видел. Голова у неё дёргалась, как у куклы. После такого не встают!» «Чуете?» Внезапно насторожился Олег, сидевший рядом с Андреем. Он напряженно втянул носом воздух. «Паленым несет. Сильно». Я принюхался, оторвав на секунду взгляд от дороги. Сквозь запах бензина, раскаленного металла и пороховой гари пробивался новый, едкий и тревожный. Запах горелой резины и перегретого металла. Он усиливался с каждой секундой. «Мясом жареным». Громко фыркнул носом Леонид, но тут же поморщился. Хотя нет. Жрать охота чертовски, но это... колодки. Он похлопал ладонью по приборной панели, как будто это могло помочь. «Тормозить, что ли?» — спросил я, чувствуя, как сердце уходит в пятки. «Остановиться сейчас посреди степи, с возможными погонщиками сзади?» «Не вздумай!» — резко оборвал Леонид. Его рука инстинктивно легла на рукоять дробовика в тени до той горы. Вон, видишь, бугор. Заедем наверх, там и посмотрим. Может, само продуется». Его голос был напряжённым, но пытался звучать уверенно. Запах горелых тормозов становился невыносим, едким, въедливым. Он заполнял кабину, щекотал горло. В голове пронеслись возможные причины. Заклинивший суппорт, закисший цилиндр. Миллион вариантов. «Огнетушитель». Я кашлянул, пытаясь прочистить горло. «Приготовьте огнетушитель! На всякий!» Говло звучало хрипло. Олег и Андрей тут же зашевелились сзади. Огнетушители — два пошарканных стальных баллона, когда-то висели в поселковом клубе, потом списанная за ненадобностью. Я прихватил их тогда, рассудив, чего добро пропадать. И теперь мысленно благодарил свою запасливость, пока Олег снимал один из креплений. Путь до горы казался вечностью. Каждый метр давался с трудом. УАЗ тяжело взбирался по склону, мотор ревел на пределе, а вонь усиливалась, превращаясь в удушливую завесу. Мы въехали на вершину, и я резко, но без крежета. Тормоза работали хоть как-то. Остановил машину, выключил зажигание и массу. Тишина, наступившая после рева двигателя, была оглушительной. Мы вывалились из машины, закашлялись. Тонкий дымок поднимался из-под правого заднего колеса. Колёсный диск был покрыт слоем серой пыли, но сквозь неё проступали радужные разводы. Признак сильнейшего перегрева металла. Заглянули вниз. Причина обнаружилась быстро. Выхлопная труба, сорвавшаяся с одного крепления, легла сверху на тонкую метную трубку тормозной магистрали и передавила её в лепешку. Жидкость не могла вернуться, холодки зажало намертво. Они горели от трении «Фигня делов». Процедил Леонид, уже тащая из багажника ящик с инструментами. Звук металлических предметов внутри был резким в тишине. «Вась, давай под машину. Резать будем». «Олег, Андрей на крышу. Смотрите в оба. Как что, сразу свистите». Его команды были краткими, привычными. А в движениях не было ни капли прежней бравады, только сосредоточенная усталость. Олег и Андрей молча забрались на крышу бронированного зямы приготовили оружие и прильнули к биноклям. Их силуэты на фоне неба выглядели напряжёнными, готовыми к бою. Я заполз под машину. Грунт был жёстким, каменистым. Леонид шевырнул мне ветошь. «Подстили, а то уделаешься». И протянул мощные кусачки. отрезая переделанную часть, потом плоскогубцами края загни хорошенько, чтобы не текло». И вот спокойно голос доносился сверху. Сам он стоял в полоборота к машине. Дробовик на изготовку. Взгляд метался по горизонту. Второй ключ, рожковый на 12, он стунул мне в руку. Потом выкручиваю трубку из цилиндра и глушу этот контур. Лежать под машиной было неудобно. Грязь нища сыпалась в лицо. Передавленная трубка сопротивлялась, не отрезаясь кривыми кусочками. Наконец, поврежденный участок был вырезан. Я загнул края, перекрыв течь и отключил магистраль от суппорта. Тёмная тормозная жидкость брызнула мне на руку оставив едкий, маслянистый след. Прокачивать систему не стали. Некогда. Да и течь была локальной «Да, тянем как-нибудь». Буркнул Леонид, когда я выполз из-под машины, вытирая руки оветош. Ладони были черными от грязи и масла. а Запах тормозухи смешивался с вонью горелой резины, создавая непередаваемый аромат аврального ремонта. «Никого?» — спросил Леонид, все еще не опуская ствол. Он оглядел горизонт. Потом посмотрел на Андрея и Олега, таки стоящих на крыше. «Често!» — ответил Андрей, убирая бинокль в чехол. Его лицо было непроницаемым. «Кошечки слиняли, слава богу!» В его голосе прозвучало редкое для него облегчение. Леонид, наконец, опустил дробовик, повесил его на плечо. Казалось, напряжение спало с его широких плещ. Он тяжело вздохнул и повернулся к багажнику. «Ну, тогда слезайте. Давайте перекусим пока тихо. А то жрать хочется, так?» Он шлёпнул ладони по животу. «Что кажется, сейчас сам себе переварю». Он откинул заднюю дверь багажника. Наши импровизированы на стол. Металл глухо стукнул. Поставил свой потрепанный рюкзак и начал выуживать оставшуюся провизию. Мы молча сгрудились вокруг. Потери были ощутимы. Не только еда, но и посуда. Кружки и ложки остались там, у реки вместе с драгоценным куском плотного брезента. Это потерян грызло сильнее других. Брезент был не просто тряпкой. Это была крыша над головой в дождь, подстилка на сырую землю, защита груза. Удобный и надёжный кусок армейского имущества. За завтраком или, скорее, уже обедом, преимущественно молчали. Есть после такого приключения хотелось жутко. И когда уже разливали по стаканам чая внезапно, словно всё это время прятался за машиной, Появился человек. «Здравы будьте люди добрые!» Невысокий, коренастый, широкоплечий. Поперёк себя шире. Светлые, спутанные волосы. Лицо, обветренное в морщинах и мелких шрамах. За плечами потёртый рюкзак. На груди, на самодельной перевязи, настоящий, видавший виды МП-40 шмайсер. Он просто стоял и безмятежно улыбался, будто вышел из соседней комнаты. Ни страха, ни настороженности как будто не видел нашего оружия, нацеленного на него. Леонид, не выказав удивления, протянул стакан. тебя не хворать. Чаю?» Человек слегка поклонился. Осторожный взгляд скользнул по стволу автомата в руках Олега. «Покорнейше благодарю вас!» Голос хрипловатый, спокойный. Он подошел ближе, взял стакан, отпил, и лицо его озарило искреннее, почти детская радость. «Настоящий!» сахаром леонид усмехнулся в усы пододвинул кулекк с рафинадом и жалкими остатками засохших конфет гуляете спросил андрей откладывая карабин в сторону человек посмотрел на него пожал плечами будто вопрос был странным «Какой то в город иду олег не опускавший автомат ни на секунду прищурился мнеопытно а далеко еще до города то практически рядом человек чуть замешкался Указал пальцем на темнеющие холмы на горизонте. «Он гора. За ней ещё одна. Там он и стоит. Кто стоит? Город? Ну да. Он самый». Он узел из кулька последнюю конфету, развернул, стунул в рот. что то не верю тебе». Голос Олега стал опасным. «А ты не гонишь?» «Олег!» — резко встал Леонид, приложив руку к груди в жесте извинения. «Нельзя же так. Убери оружие!» «Извините его». Человек махнул рукой. Улыбка не сходила с его лица. «Да ничего. Я бы тоже не поверил. В этом мире так и принято. Сначала стреляй, а уже потом... Всё остальное. Иначе не выжить». «В этом мире?» Голос у меня перехватило. «Неужели мы сейчас что-то узнаем?» «Ну да». Он кивнул, допивая чай. «Один из вариантов» параллельных реальностей. И самый удачный, я полагаю, но по-своему интересный. А поподробнее можно? Я аж осип. Да чего тут подробнее-то? Он протянул стакан Леониду за добавкой. Бросает сюда народ отовсюду. Кого только не встретишь. Я так понимаю, вы не очень давно здесь очутились. Его взгляд указал на пакет с сахаром. По весне. Еще лежал. Понятно. Он закинул в рот комок сахара, раздавил зубами. Я не знаю, что там у них сломалось. Он ткнул пальцем в небо. Но за каким-то хреном сюда народ кидает. Очень даже периодически. Кого поодиночке, кого группами. Вот я, к примеру, на теплоходе плыл. В какой-то веке отпуск дали. Думал, хоть раз в жизни отдохну по-человечески. А нет... Его лицо на мгновение стало жёстким. Судно наше вдруг накренилось, шум поднялся, команда на ушах стоит, народ орёт, тонем, а потом... Гляжу, а мы посреди степи торчим, как пень на базарной площади. Он рассказал о первых днях, паника, степняки, отбитые атаки благодаря оружию экипеже мучительная жажда, о том, каких нашли освоившиеся, другие попаданцы, вывели к людям, объяснили правила выживания о том, как разобрелась его разношерстная компании кто к спасителям, кто в город, кто пропал без вести. Его рассказ лился спокойно, буднично, но за каждым словом стоял ужас и борьба. Он рассказал о городе, огромном, чужом, собранном из обломков неизвестно каких миров и времен, о семи крупных бандах, держащих в нем подобие порядка, об опасных тварях, для которых люди – добычи, и о главной опасности – других людях, о степняках, с которыми нельзя договориться, только стрелять. О том, что весь этот мир, поганый мирок, кишит такими же островками, попавших в беду. А звери тут-то какие? Страшное что-нибудь есть? Встречались уже, смотрю. Ухмыльнулся гость. Я кивнул. Ну, можно и так сказать. Э, да, фауна здесь жесткая. Каких только тварей нет. Даже мне нет-нет, да и попадается что-то новенькое. То ли мутируют они тут, то ли лезут откуда-то. Но звери — это не самое страшное из здешнего набора. От них можно двери поставить, заборы, решетки всякие. В город, в освоенную его часть, они вообще не лезут практически. Изредка, если только, да и то, шелупонь всякая. Самое страшное — это люди. Хотя, наверное, так же, как и везде. Это ты сейчас про Степняков? — спросил до этого просто внимательно слушавший Леонид. — И про них тоже. Только сейчас они сюда, если и ходят, то мелкими бантами, человек по тридцать-сорок. У некоторых еще и огнестрел есть, не только луки со стрелами. Попадаться к ним не советую. Если с нашими еще можно как-то договориться, то с этими чертями вообще никак. Обдерут до нитки под нож. А то еще для ритуалов своих попользуют. Ну так что? «До города-то подкинете?» Спросил он, наконец, дояв последний сахар и вытирая губы рукавом. Его глаза, светлые, очень усталые, смотрели на меня с надеждой. После его рассказа он уже не казался чужим, почти свой. В этом аду все свои. «Да не вопрос», — ответил я. «Доведем. Заодно покажешь, что там и как. Здесь, кстати, чем расплачиваются?» Его намеки на торговлю с адекватными засели в мозгу. «Золото ценится. Серебро тоже. Но это с местными. За серебро торговать хорошо. В городе только золото до да патроны. Бартер, в общем, типа того. Вообще, смотря что за товар. Бывает такое, что и за золото не отдадут. А вот поменять на что-нибудь — это запросто». Глава одиннадцатая. «Как и обещал Николай...» Город открылся нашему взору, когда мы поднялись на вторую гору. И впечатлений слов не хватало. Мы ожидали увидеть руины привычного уральского городка, знакомые коробки пятиэтажек в центре, частный сектор на окраинах, что-нибудь промышленное на отшибе То, что предстало перед нами, заставило аниметь. Мы просто стояли, прислонившись к раскаленному бронелисту ямы и тупо смотрели в бинокли и без них а Воздух гудел от тишины, нарушаемого лишь жужжания мухи нашим тяжёлым дыханием. «Охренеть!» Первым выдохнул Олег, опустив бинокль. Его глаза были круглыми от изумления. Лицо побледнело под слоем дорожной пыли. «Да...» Протянул кто-то сзади, кажется, Андрей. Его голос звучал приглушённо, будто сквозь вату. Город не просто впечатлял. Он подавлял, ошеломлял. Словно скелет какого-то исполинского, инопланетного монстра, вонзившегося в землю. Лес тонких, почерневших от огня и времени игл высоток, незнакомых, угловатых, с выщербленными фасадами, простирался до самого горизонта, теряясь в дымке Марьева. Они не были похожи ни на что виденное нами раньше. Ни на Екатеринбург, ни на Челябинск, ни на картинки из книг. Когда-то одинаковые, как близнецы, они и сейчас отличались друг от друга только размерами до степени сохранности. Я даже потряс головой, моргнул. Вдруг галлюцинация от усталости и жары. Но нет. Чудовищный пейзаж не исчезал. Он был реален, жутко реален. Денвер, Чикаго, Нью-Йорк. Это мог быть любой из этих городов, вот только откуда он здесь? «Да, другая реальность, но что бы настолько чуждой? Настолько не нашей?» По спине пробежал холодок, несмотря на сорокоградусный зной. Это была не земля. Это был иной мир, склеенный из обломков других миров, и вид его был пугающе враждебен. Насмотревшись до головокружения, я вспомнил о доказательствах. Достал из нагрудного кармана потрёпанный смартфон. Экран был в паутинке трещин, батарея ещё дышала. Включил запись дрожащими пальцами, навел камер на фантасмогорический пейзаж. «Меня только не снимай!» Тут же зашипел Николай, отпрыгивая в сторону, как ошпарены. Его обычно спокойное лицо исказило гримаса неприязней. «Не люблю публичности». Да я и не собирался. Соврал я, успокаивая, но пару секунд с его загорелой, покрытой мелкими шрамами физиономии, все же успел поймать. На всякий случай. Вдруг пригодится это и есть твой город спросил леонид не отрываясь от окуляров мощного армейского бинокля его голос был хриплым напряженным ну да он самый кивнул николай на его губах мелькнула странная ухмылка нравится скорее шокирует честно признался леонид наконец опустив бинокль думал он как то поменьше будет человечнее отсюда самый хороший вид Николай подошёл ближе. Запах пота и степной пыли от него стал ощутимей. Он поднял с земли кривую ветку и замер, превратив её в указку. «Я вам сейчас покажу, что тут где, а то заплутаете». Он ткнул веткой в хаус силуэтов на горизонте. «Вот здесь, между ванн тех двух высоток у родин, чёрных коголовишки, находится самый большой трактир. А кроме трактира, других достопримечательностей тут нет, Перебил его Олег, нетерпеливо ерзая на месте. Его взгляд метался по городу оценивающий как у хищника. Николай даже не повернул головы, будто не услышал. Его голос стал монотонным, как заученный урок. «Это территория Орловских. Самая сильная банда в этих местах. В их трактире сходки, серьезные вопросы, большие сделки. Там безопасно, оружие сдаешь на входе». За порядком следят их головорезы. Чуть кипишь, сразу дубасят. Или хуже. Я потому и начал с него. Если нужна инфа или люди в наем, лучшего места нет. Дорого да, но кидать не станут, проверено. Он перевел указку вправо. Там свободные земли. Делайте, что хотите. Слева все разграничено. Позже распишу, чьи территории. Пока не лезьте туда, целее будете. «А рынок?» — спросил я, пытаясь зафиксировать в памяти указанное направление. «Где тут торгуют?» в куча. Вам что конкретно?» Николай посмотрел на меня так пристально, что его глаза превратились в узкие щелочки на сгорелом лице. «Оружие, продукты, топливо», — перечислил Леонид, похлопывая по прикладу своего дробовика. «Оружие везде. Жратвой тоже, но дорого». Если можно, берите за городом. Топливо-дефицит. Бензин, керосин, соляра только у орловцев. ценник кусается зато качество и без обманы. Есть и вольные рынки. Николай обвел веткой невнятный сектор города. Один вон там, примерно. Второй отсюда не видать. Пока и одного хватит. А как тут к новичкам, чужакам? Спросил я, чувствуя, как подложечка сосет от неопределенности. Николай пожал плечами. «Ну как? На территории банд не тронут, если сам не полезешь на рожон. А вообще, мир дикий. Закон силы. Помните об этом». «Слушай, Коль, Леонид сделал шаг вперёд. Его голос стал заискивающе дружелюбным. Может, сам проводишь? Экскурсию устроишь? Время есть? Заплатим, согласен?» Николай покачал головой. Выражение лица стало закрытым, каменным. «Я бы с радостью, парни, да у меня О очень важное. Вот закончу, тогда пожалуйста. А сейчас не могу, извини». Ах, «Жаль». вздохнул Леонид с неподдельным сожалением. «Мы-то тут ненадолго. Глянь об одним глазком и назад, в родные пенаты. Не дождемся тебя, наверное». «Ну что ж теперь?» Николай развел руками. «Не последний день живем, к чая свидимся еще». Он замолчал потом, добавил резко, почти шепотом, глядя нам прямо в глаза. «А вот про родные пенаты лучше помалкивайте. Каждое новое поселение тут лакомый кусок. Чем дольше о вашей деревне не будут знать, тем лучше. Места у вас глухие, ценного ничего. Народ туда зря соваться не станет, так что держите язык за зубами». Пока сами не прознают. Целее будете. А сейчас... в да бросьте до окраины. Вон до той развилки. Там сойду. Высадив Николаева, обгоревшего указатели я погнал Зяму дальше. И когда его колёса с глухим шуршанием скатились с грунтовки на потрескавшийся, но настоящий асфальт, у меня внутри ёкнуло от счастья. Сотни, а то и тысячи километров, намотанных по кочкам, ухабам и коварным сурченным норам степного бездорожья, Те, кто думает, что степь — это ровный стол, жестоко ошибаются. Отозвались ноище, ну, болью в спине и затёкших руках. А тут простор, гладенько. Пусть асфальт был в трещинах, местами проваливался в ямы, засыпанное битым кирпичом, но для меня, после месяцев тряски он оказался шёлком немецкого автобана. Разогнавшись на четвёрто до заветных восьмидесятей, я с глухим стуком сердца затормозил перед ярко-жёлтым шлагбаумом к перегораживающим дорогу. Пыль от резкой остановки клубами поднялась вокруг. Из будки, сваренной из ржавого кузова старого автобуса, вышел стражник. Вид у него был запоминающийся. Пузатый, как бременный гвоздь, выливнившим до белизны комбинезоне, заляпанным масляными пятнами. На ногах стопанное берце без шнурков, на босую ногу. Лицо обветренное, покрытое щетиной и какими-то бляшками. Он хмуро с нескрываемым подозрением оглядел наш бронированный УАЗик, мыча что-то в рацию и отрицательно кача большой, лысой головы. Вроде бы просто сторож, без видимого оружия, но в этом мире любая незнакомая оружие за преградой казалось смертельной угрозой. В салоне Зямы повисло напряжённое молчание. Было слышно, как текает остывающий двигатель. «Сейчас подмогу вызовет, без вариантов». Прошептал Андрей, привычным движением, передёрнув затвор своего карабина. Звук был громким и зловещим в тишине. «Мы замерли, надеясь на лучшее». Николай вроде бы подготовил, но пальцы сами сжимали оружие. что то он какой-то не такой», — пробормотал Леонид, прищурившись и вглядываясь в пузатого мужика. «Не такой это какой?» — спросил я, чувствуя, как потеют ладони на руле. «Да хрен его знает, не такой и всё. Чуйка». Тем временем стражник закончил переговоры по рации. Сунул аппаратом в глубокий карман комбиза и, не глядя на нас, тяжело навалился на рычаг. Шлагбаум со скрипом пополз вверх. Ни вопроса, ни проверки. Удивленный такой беспечностью, я завел мотор. Рычаг КПП, первое, потом второе. Стараясь не реветь до глушителя, проехал мимо стражника. Тот проводил нас равнодушным, усталым взглядом. — Ты смотри! — тихо свистнул Леонид, оглядываясь. А тут не всё так просто. Сразу за шелакбаумом в тени разбитой бетонной стены стоял раздолбанный китайский пикап. В его кузове на три ноги тупо и неподвижно осмотрел в нашу сторону длинный толстенный ствол крупнокалиберного пулемёта. Будто чёрная змея, готовая к удару. Я не знаток тяжёлого вооружения. Надула размером с добрую трубу, говорила само за себя. Шансов у Зямы против этого монстра не было. Сердце ушло в пятки Я дал газу. Проехал с километра и завернул за угол. В тень полуразрушенного здания. Заглушил двигатель. Тишина навалилась до вещей. Перекур. Выдохнул я, вытирая потный лоб. Надо понять, куда дальше. То, что не расстреляли сразу, хорошо. Но где мы? По словам Николая, свободная зона. Но этот блокпост с пульмётом не похож Или свободная зона тут так охраняется? От кого? «Чего думать-то?» — хрипло произнес Леонид, распахивая двери. В салон хлынул раскаленный, как из печи воздух. «Дорога пока одна. Поедем куда-нибудь да упрёмся или вырулим». «Надо было у чувака спросить!» — возмутился Андрей, расплескивая воду из фляги на лицо и шею. «А ты от него как от чёрта ломанулся!» «Может, и лучше было. Но в тот момент интуиция кричала. у «Уноси ноги!» Возможно, свернули не туда, раньше времени. Попали на чью-то территорию. Или Николай намеренно подсунул свинью. Мысли путались. Вот отсюда выехали. Леонид чертил плотиком по пыльному асфальту. Здесь высадили кольку. Должны были проехать вдоль города километра три. А проехали все десять. Мрачно константировал я, глядя на показания одометра. После недолгого нервного совещания решили двигаться дальше. Теперь, свыкнувшись с асфальтом, восторг сменился холодной настороженностью. Я смотрел по сторонам. Разруха. Однообразные бетонные коробки зданий, чуждые, обезличенные. Выбитые окна, чёрные глазницы. в Кое-где болтались на петлях покорёженные створки подъездных дверей. Повсюду завалы битого кирпича, искорёженного металла, гниющих трепок. Знакомый по прежней жизни запах раскалённого асфальта смешивался здесь с пылью, горью и ещё чем-то нехорошим. Город мёртв или притворяется. «Похоже, здесь!» — не отрываясь от бинокля произнёс Леонид. Его голос звучал странно. «Чудно. Очень чудно». Действительно, впереди на огромной, заваленной мусором площади кипела жизнь. Люди. Много людей. В основном мужчины, почти все в камуфляже разного вида и степени изношенности. Оружие открыто не видно, лишь у некоторых на поясах болтались ножи в ножных Толпились кучками у трёх точек, справа у здания с кривой вывески трактир, дальше у огромного ангара с открытыми воротами и у подножья серого двухэтажного здания с несколькими дверями. Сбавив скорость до минимума, я въехал на площадь. Выбрал место у полуразрушенного фонтана сухого, заваленного хламом. Развернул зяму так, чтобы видеть подходы, и заглушил мотор. К нашему удивлению, на нас почти не обратили внимания. Пара скользящих, оценивающих взглядов и всё. Ни страха, ни особого интереса. «Ну что, вот мы и в цивилизации!» С фальшивой бодростью констатировал Андрей и первым выскочил наружу. «Я сунул револьвер за пояс брюк, прикрыл полой рубахи». Оставлять машину без присмотра было страшно. Леонид и Олег остались сторожить. Олег вызвался сам, сославшись на оттяженную ногу. А Леонид вытянул короткую спичку. Мы с Андреем двинулись в толпу. «Ну что, куда?» — спросил я, озираясь. Шум голосов, смех, ругань. Всё сливалось в уголки гомон Запахи, пот, жареная еда, пыль. «Вон!» — Андрей кивнул на неприметную дверь в двух На дне, прямо на облупившейся штукатурки было нацарапано мелом оружие. Просто без затей. Никаких гламорных вывесок светящихся букв. Нужен ствол. Вот тебе ствол. Нам же нужно было понять цену золота. Ещё по дороге мы перетрясли карманы. Золото было только у Леонида. Цепочка с крестом грамм на 30 И у Андрея, обручальное кольцо, с которым он расставаться на отрез отказался. Жена прибьёт так что цепь Леонида стала нашим золотым запасом. Войдя внутрь, мы попали в крохотное душное помещение. Пусто. Голые стены, столы, два стула. И двери вглубь. Постучали. «Слушаю вас!» Появился хозяин. Немолодой в сене, выцвельший до серого футболки и драных красных шуртах. Лицо обычное, но глаза цепкие, быстрые, как у естреба. Не качок, но крепко сбитый. Аккуратные усы. Взгляд скользнул по нам. Мгновенная оценка. Новенькие. «А где?» — растерянно огляделся я. «Витрин нет», — равнодушно пояснил он. «Если об этом». Протянул потрепанную самодельную тетрадку, исписанную убористым почерком. «Весь ассортимент тут. Что приглянется, уточню наличие. Чем платить будете?» Покупать я не планировал, но ответил честно золотом. Тогда ваши цены по первой колонке. Ткнул пальцем в тетрадь. Палец был жирно с грязным ногтем. Я пролистал. Помимо оружия и патронов, все подряд: от гвоздей и туалетной бумаги до мотоциклов. Цены кусались. Он достал свой револьвер. Патроны на него есть? Конечно. Так со «Грамм чистоты за 20 штук. «А такой же ствол сколько?» «Револьверы, пистолеты от полсотни. Винтовки от тридцати до сотни. Автоматы от 200. Точнее, при подборе». «Жесть. Вооружить десяток бойцов автоматами, пары килограммов золота минимум, плюс патроны». Горизонты возможностей резко сузились. «Ясно. Принимаете такое?» Выложил на стол цепь Леонида. Золото тускло блеснуло в пыльном свете из окна. «Ну да. Пятёрка идёт один к двум». Мельком глянул на цепь. Достал из ящика стола маленькие ювелирные весы. Весы были жирные, липкие от пальцев. «Пятёрка?» — переспросил Андрей. «Ну да. Пятьсот восемьдесят пятое. Считай половину от чистоты», — ответил продавец. Срезав несколько звеньев, Андрей поморщился, как от зубной боли. «Я выменял пятьдесят патронов». Хозяин лавки вдруг стал общительным. Мы трепались полчаса. Как оказалось, оружием и боеприпасами торгуют практически везде. Причём торговля идёт в обе стороны, как в ломбарде. «Бывает», — говорил хозяин, — «утром покупают одни, а вечером приносят обратно совершенно другие». «Впечатление, что вы никому не интересны, обманчиво», — сказал он, убирая весы. «Кучка народу уже глаз положила и на ваши стволы». И на вашу тачку. Хорошая у вас сейчас редкость. Самый ремонтно пригодный неприхотливый зверь. И на Марок море. Но мы же не в Токио. Стуканул движок, сдохли форсунки. Конец. А сколько там датчиков, электроники, без них никуда. Да и по проходимости УАЗам нет равных. Так что он хитро прищурился. «Даю рубль за сто». «Уехать вам отсюда будет ой, как непросто!» «А здесь, в городе, нас не тронут?» — спросил я, чувствуя, как холодеет внутри. «На территории рынка?» «Нет. Нападение здесь строго карается. Но вас выпустят и перехватят в степи неподалеку. Так что...» «И что, выхода нет?» Голос Андрея звучал сдавленно. «Почему же?» Продавец улыбнулся, обнажив желтые зубы. «Примкните к кому-нибудь. К солмышским, например. Тогда никто не тронет». Так просто я изобразил удивление. «Конечно. Только самостоятельность потеряете. И машину, скорее всего, все равно придется отдать за вступление». Жестко пробормотал я. Выйдя из лавки, мы были оглушены. Теперь болтливость Николая виделась откровенной подставой. Вполне вероятно, что он просто хотел заманить нас в город, чтобы потом, на выходе, встретить уже с подкреплением. Он ведь точно знал, каким путем мы двигались и как будем возвращаться. Плюс то, что мы сами рассказали ему о поселке и его предупреждении никому больше об этом не говорить, всего лишь попытка избавиться от лишних конкурентов. Так что есть над чем задуматься. «И чего будем делать?» потелившись новостями, поинтересовался я у товарищей. Мне самому, если бы честным, ничего в голову не приходило. Бежать, догонят, торчать тут — тоже не вариант. Ну, а вступать куда бы то ни было, не хотелось от слова совсем. Да и сообщить надо в село, а то они там от скифов отмахиваться собираются, а здесь всё гораздо хуже. Утро вечера мудренее. Нарушил тягостное молчание Леонид. Его лицо было мрачным. ошли в тот трактир. Пропустим по пивам, глядишь, светлая мысль придёт. Спорить не стали. Пиво! После месяца самогона почти роскошь. Олег остался в машине. Теперь он вытянул короткую спичку, но, кажется, был даже рад отдохнуть от суеты. Дошли. С виду обычная пивноха. Внутри почти копия советских. Высокие столики без стульев, липкие от пролитых напитков пол. Густой запах дешёвого пива, табака и немытого тела. Шум стоял оглушительный. «Смотри-ка!» — ухмыльнулся Андрей, протискиваясь к стойке. «Почти как дома, в лучшие времена». «Ну да», — кивнул Леонид. Толпа небритых мужиков и одно пиво. Уж не «Жигулёвское» ли? Но пиво называлось просто пиво, без затеи. Загузка, вобла, орехи, даже чипсы. Без упаковки. Серые, подозрительные. Платили патронами. Кружка один патрон. Любой калибр. Закуска также Свободных столиков не было. Сидели на ящиках из-под снарядов. Леонид опоркинул свою кружку залпом и смачно рыгнул. Его лицо перекосилось. Я осторожно отхлебнул. Пиво было тёмным, мутным, с сильным странным привкусом. То ли ржевчины, то ли дешёвого спирта, то ли ещё какой гадости. Настроение упало ниже плинтуса. «Да, вроде ничего». Сделал пару глотков Андрей, привыкший к местным экспериментальным настойкам. «Крепче бы?» «Не, дрянь редкостная», — мрачно константировал Леонид, доливая из фляжки Санзе в недопитую вторую кружку. «Да ладно вы, мужики!» К нашему ящику подсел паренек. Длинные грязные волосы, молодое лицо, но глаза старые, устелые. Камуфляж рваный. Похож на Киану Ривза из какого-то фильма про постапокалипсис. «Нормальное пиво. Лучшее в городе». «Ну да». Зыркнул на него Леонид. Кому и кобыла невеста. «Да ладно вам!» Парень не смутился. виша новенькие. Может, помощь нужна? Чего сразу кобыла?» «Забей». Леня шутит. Быстро ставил я, видя, как бакровеет Леонид. «Помощь нужна. Инфа. Тебе пиво закажу». «А то!» Лицо парня просияло «Я сам сбегаю, вам чего?» «Нам пока хватит». Я положил на ящик два патрона 5.45. Леонид впыркнул. Парень метнулся и вернулся с двумя кружками. Первую выпил залпом. Начал болтать. Выпил ещё. Говорил меньше, но пьянел на глазах. Чтобы он не замолчал, я подкинул ещё патронов. В итоге он выпил восемь кружек. И рассказал многое. Ничего сенсационно нового, но догадки подтвердил. Не все так страшно, как расписал оружейник. Крупные банды не грабят по мелочи. Опасны шакалы-одиночки или мелкие группировки. Но с ними можно справиться. У нас крепкая машина, броня, оружие. И мы не лакомшиты. Надо еще по лавкам пройтись, цены глянуть. Предложил Андрей, когда парень, пошатываясь, исчез в толпе. Ага, и с ночлегом решать. Темнеет. Кивнул я. Сумерки быстро сгущались. «Да чего решать?» Леонид встал, заметно податой «В машине поспим. С утра выход. Пока тратить деньги». Он двинулся к выходу, грузно расталкивая людей. «Я на прекси. Сейчас начнется». Но никто не возмутился. То ли привыкли, то ли вид подвыпившего Леонида с его кулачищами внушал уважение. «Мы прошлись по лавкам у двухэтажки». Первая, в которую зашли, внешне очень походила на ту, в которой мы уже побывали. Та же пустота, отсутствие товарной на витринах продавец с написанным от руки прайсиком. Оружие, патроны, суфбаки, консервы. Цены практически под копирку, а ассортимент так себе. Чего не попросишь поглядеть, или закончилось, или не привезли. Единственное, что было в наличии консервы, по дикой цене. Патроны, да немного оружия. Вторая, чуть больше с витринами. «Мелочевка. Посуда, инструменты, хостовары, бытовая химия. Цены, грабеж. Бутылка шампуня стоила, как револьвер». «Все, что оттуда дорого!» — оправдывался продавец. Тут же оружейный уголок. Немецкий МП-40, паровальтеров, гранаты, ведра патронов, длинноствольный револьвер с костяно-рукоятью, винтовки. «Почем шматер?» — заплетающимся языком спросил Леонид. Тыча пальцем в МП-40. «Это МП-40», — поправил продавец, морщись. «Хрянь с ним! Цена!» «150. Или на обмен. Дорого. Стреляет!» «Как часы. Ах, жаль, металла нет столько. Хорошая машинка». Андрей неожиданно оживился. «А патроны глоткоствола у тебя есть?» Прервал он стена нея Леонида. «Как не быть. Грамм за двадцатку. Какой калибр?» «Дробь, пуля». Продавец как-то даже обрадовался, услышав про гладка ствол. «Двенадцатый. Давай обоих штук по сорок. И пороху еще банку насыпь». Цепочка была у Андрея, и сейчас он достал ее, доказывая нашу платежную «Как скажете? Что-нибудь еще?» «Нет, у нас, кроме пары ружей, нет ничего. А с такими ценами, похоже, и не будет». Обращаясь к продавцу, Андрей незаметно подмигнул мне. А было рот Леонида тихонько толкнул в бок На выходе Андрей объяснил. «Он трепач. Обязательно сольет инфу, что мы с дробовиками. Пусть ожидаем глокоствола. Сюрпризом будет, если что». Надежда слабая, но лучше, чем ничего. Хотя лично я, на месте потенциальных ворюк, глядя на бронированные по самой «не хочу вас», взял бы что-нибудь на вроде пушки, чтобы наверняка... Возвращались к машине под сгущающиеся сумерки. Народ редел. Где-то за углом прогрохотал, удаляя желтый бензовоз. «Надо было к заправщику сходить», — с тоской произнес Леонид, глядя ему след. «А смысл? Я убрал револьвер в бардачок. Он мешал за рулем. Поговорить? Узнать, откуда бензин берется?» Цену на бензин мы узнали у паренька, что подсаживался к нам. Литр здесь меняли на два патрона. А двадцатилитровую конестру отдавали за 30 типа оптом. Ну и в пересчете на золото выходило полтора грамма чистоты за канистру. То есть для того, чтобы заправить у вас, 70 литров в двух баках требовалось порядка 5 грамм желтого металла. Если сопоставить с тенами прошлого, выходило где-то по 200 рублей литр, что в условиях здешней реальности не так, чтобы и много. Откуда здесь бензин, мы не знали. Но предполагали, что гонят из нефти. Но тогда возникает вопрос, где берут саму нефть. Хотя я слышал, что в древние времена были места, где она выступала на поверхность, образуя целое озёро. Так что, возможно, где-то поблизости есть что-то подобное. Ну, или люди потрошат какие-то старые городские запасы. Но тогда они должны быть поистине бесконечными. «Любопытная Варваре», — отмахнулся Андрей Зивая. «Мы и так везде нас сунули. Пора ужинать и спать. Завтра рано вставать». Мы поставили между сиденья доску стол. Достали припасы. Тишина площади, редкие крики вдалеке, скрип открываемых консервов. Город погружался в темноту, полную незнакомых звуков и скрытых угроз. Мы были здесь чужими и очень надеялись вернуться домой. Глава 12 Первым дежурить выпало мне. Три часа в кромешной тьме, вслушиваясь в каждый шорох за тонкими стенками ваза, Вытянули все соки. Плечи ныли, веки слипались. Япнул сапогом валявшуюся на полу пустую гильзу, громко звякнувшую в тишине, и повернулся, чтобы разбудить Леонида. Тот прокрихтел, пробормотал что-то невнятное про весь белый свет и с трудом поднялся. В этот самый момент к приоткрытой амбразоре двери прилипла расплывчатая тень, а по металлу застучали костяшки пальцев. «Мужики, откройте!» Донесся приглушённый, хрипловатый голос, сорвавшийся на шёпот. Мы переглянулись. Леонид молча подхватил фонарик, щёлкнул кнопкой и распахнул заднюю дверь. «Здорово, мужики!» В проёме, подсвеченной фонарём изнутри, показалась голова нашего вчерашнего собутыльника. При дневном свете он был просто замызганным, помятая курткой, грязные джинсы Сейчас же, в резком электрическом освещении, выглядел совсем пугающе. Лицо в запёкшейся крови и сине-жёлтых фингалах. Один глаз заплыл, губа рассечена. Грязная кепка-бейсболка сползла на бок, обнажив спутанные жирные волосы. Одежда висела лохмотями, пропитана запахом дешёвого самогона, пота и чего-то затлыва. «Если ты за добавка то извини. Допили уже». Сухо бросил я. «Не, не за добавкой». Парнишка помотал головой, но по внезапно поникшему выражению лица было ясно. Он явно расстроился. «Я тут кое-чего услышал. Думаю, вам будет интересно». «Ну вот, началось». Мелькнуло у меня в голове. «Сейчас запросят пачку патронов за ценную информацию. А получив, соврец что-нибудь и смоется». «Мисколько ты хочешь?» спросил я, стараясь говорить нейтрально. «Ничего я не хочу». Энергично отмахнулся он. «Честно. Чисто по-человечески. Об опасности предупредить». «Вы же нормальные мужики!» «Ну так предупреждай!» Нахмурился Леонид, и прежде чем парень успел что-то добавить, схватил его за шкирку и резко втащил в салон. «Ребята, вас! Вас хотят!» Он захлебнулся, и тяжелый, кислый запах перегара, смешанный с воней немытого тела, тут же заполнил тесное пространство. «Ограбить и пустить в расход! Начисто!» Выпалил он, глядя куда-то в пол, избегая наших глаз. А подробнее. Лицо Леонида стало еще мрачнее. Он зажал гостя между собой и Олегом. И парень рассказал. После пива с нами он встретил кореша, догнался местным самогоном и отрубился в кустах. Очнувшись, подслушал разговор. За нами следят и где-то готовят засаду. Причем злодеи точно знают наш обратный маршрут. «И чего будем делать?» Олег прервал тяжелое молчание, вызванное новостью. Выклянчив у Леонида несколько звеньев цепочки, он махнул их на пачку Ротманса, и теперь то и дело прикладывался к сигарете, делая за раз по несколько затяжек. «Я... я могу провести вас...» Неуверенно, словно буксое, предложил пацан. «Только... с, -с, -с условием...» Добавил он чуть громче. «Бочку пива или ящик огненной воды?» Я язвительно хмыкнул, скрестив руки на груди. «Мне...» Он покачал головой. «Я... я хочу уехать с вами. Отсюда. Насовсем». Забавный ты!» Олег усмехнулся сквозь зубы дыма, которое выпустил аккуратно в открытую бойницу. «Из какого бодуна мы должны тебе верить, а? Может, ты стукачок? Или просто бухлаза хотел, вот и сказочку сочинил?» Его голос звучал устало и цинично. «Я же сказал, мне ничего не надо!» Парень опустил голову, его голос стал тише. «Хотите верьте, хотите нет, но я не вру». «Незачем». «Ну, допустим, поверили. Вмешался Леонид. Дальше что?» «За нами ведь следят». «Если по-тихому откатить машину за угол, никто не услышит. А там я знаю дорогу в объезд блокпоста. Главное, ни на кого не нарваться». Лично мне казалось, парень говорит правду, но уверенности не было поэтому я предпочел молчать, давая высказаться другим. «А я тебе верю». Неожиданно тихо, очень четко произнес Леонид. Помолчал пару секунд, впиваясь взглядом в потупленную голову парни. «Но... если хоть что-то пойдет не так...» «Первая пуля твоя». «Договорились?» В его голосе не было угрозы, только холодная констатация факта. Пацан кивнул. «Годится». Только уходить надо сейчас. Скоро рассветы из крыш крайних домов нас легко заметят. Не задерживаясь, как тени, мы выскользнули из УАЗа. Странное чувство. Толкать тяжелую машину по разбитому асфальту в полной тишине. Скрежет камни под колесами, сдержанное дыхание, лязг металла при каждом толчке. Почти километр этого адского напряжения. Наконец, заветный поворот. Завелись на удивление тихо. Фары выключены. Поползли в ночь, повинуясь указаниям пацана, который вертелся на переднем сидении, как уш на сковородке, беспрерывно озираясь. «Тут никто особо не ездит», — пояснял он, вертя головой. «Никому и в голову не придёт искать нас здесь. Если кого пошлют, то так, на всякий случай». Выяснилось, мы едем не туда, откуда приехали, а в противоположную сторону. Покинув город, придётся сделать большой крюк, но... Это все же лучше, чем нарваться на засаду напрямую. Конечно, оставался шанс, что пацан засланец, и засада как раз здесь, но... Других вариантов у нас не было. Выбирать не приходилось. Новенькие всегда были лаковым кусочком в этом мире. Страшно представить, если какая-нибудь из местных бэнта, судя по услышанному и увиденному, их численность могла доходить до тысячи стволов, нападет на нашу станицу. Такая сила. Серьезная угроза даже в нормальном мире. Главный вопрос — сколько мы сможем сохранять инкогнито? Рано или поздно кто-то наткнется на поселок. Хорошо, если с этим кем-то удастся договориться. Из сегодняшних разговоров стало ясно. Этот город не единственный на Урале, хотя и самый крупный. В каждом таком поселении свои банды со своими понятиями мера внезапно обрёл новые, пугающие очертания. Возможность получить благо цивилизации, пусть за большие деньги — это одно, но остальное, не знаю, что хуже. Тысяча диких аборигенов или сотня современных головорезов. «Слушай, а как часто сюда попадает, ну, такие же, как мы?» — спросил я штурмана. «Никто не знает», — пожал он плечами. «Если кто натыкается на новый объект, «Особо не болтает. Зачем делиться?» «Делиться чем?» «Ну...» Он обернулся, и в его глазах мелькнул знакомый блеск алчности. «Любое поселение. Это ж глад. Харчи, железо, стволы. Да куча всякого барахла. Трофеи!» «А люди? С ними что?» «По-разному. Но обычно ничего хорошего. Здесь полный беспредел. Кто сильнее, тот и прав, как в древности. Что и рабство есть. Парень усмехнулся. А то! Рынок невольничий тут неподалёку. Рабы в основном здешние, но попадаются и наши. Бабы, которые покрасившие. Ого-го, как ценятся. Он мечтательно прищурился. Облизнул потрескавшиеся губы. О как, чем дальше в лес. Только успел подумать я, как мотор у захрипел чихнул несколько раз и заглох. Руки вывернули руль, нога вдавила педаль тормоза в пол. Уаз, послушно вильнув, съехал на разбитую обочину, подняв облачко пыли. Под колёсами хрустнул битый кирпич. «Что такое?» — встрепенулись.